Эпилог лучше поздно, чем никогда. Все должно быть по правилам. Не зря их придумали. И Нита, услышав шум, я поспешила на улицу. Было такое ощущение, что кто-то ломал защиту и хотел попасть в мой дом. Сбежав из столицы и дворца императора, я заново обосновалась в имении и уже как больше недели наслаждалась уединенной жизнью. Герцогиня присоединилась ко мне вместе с Петером, но вскоре и они оставили меня, отправившись в империю Харадж. Обещаю, что присоединюсь к ним попозже, только распрощалась с пожилой парой. Рядом со мной осталась Вилена да кухарка с мужем. Гард все время, пока я пропадала в столице, следил за всем и управлял коптильнями. Но больше всех моему возвращению был рад не вид. Он даже не скрывал этого. У него появились идеи по улучшению работы крестьян, и он хотел их обсудить со мной и притворить в жизнь. Это означало только одно: я правильно выбрала его на место прежнего управляющего. Стоило мне оказаться на улице, как шум стал еще громче. Подойдя к ограде, я заметила, что недалеко от моего имения был открыт портал и из него выходили лошади, загруженные чем только можно. И всем этим великолепием управлял никто иной, как сам герцог Айленский, одетый довольно неброско и просто. Он смог отказаться от своих принципов и решился на использование артефактов? Завидев меня, на лице мужчины появилась улыбка, и он помахал мне. Не зная, что и подумать, я развернулась и вернулась в дом. Только его мне не хватало здесь. Шум и грохот не стихали до самой темноты. Я отсиживалась дома, чтобы не встречаться с герцогом. И все ждала, когда же он был намерен напроситься на ночь в мой дом, но так и не дождалась. Решив разведать обстановку, вышла попить отвара в беседке. Но и его, и его подчиненных и след простыл. Вернулась в дом ни с чем а на утро все снова повторилось только на этот раз ко мне пожаловали в гости за защитным контуром стоял герцог и он снова расплылся в улыбке стоило мне приблизиться к нему чем обязана ваша светлость не церемония с ним поинтересовалась я герцог ответил не сразу сперва прошелся по мне взглядом словно не видел меня годами и я изменилась лишь после заговорил Я пришел к вам за помощью. Не хотите проехаться со мной до озера?» Услышав его предложение, я была заинтригована и, идя на поводу своего любопытства, согласилась. Мне так и хотелось задать вопросы, касаемые его присутствия здесь, как и повозок, но пока сдерживалась. До самого безрыбного озера мы не проронили ни слова. Герцог изредка поглядывал на меня, управляя лошадьми как и я на него. Что-то в нем изменилось, но пока я до конца так и не поняла, что именно. Подъехав ближе, я заметила, что вокруг озера шли работы и сновало много людей и магов. Каждый был занят своим делом. «Что здесь происходит?» — не удержалась я от вопроса. «Земли как-никак все еще принадлежали мне?» «Указ императора?» — герцог протянул мне бумаги. Изучив их, я поняла, что на берегу озера начали строительство не то таверны, не то чего-то наподобие наших гостиниц. Некоторый процент доходов отходил мне, как владелица земель, остальные — в казну. Но при чем тут был герцог? Я вопросительно взглянула на мужчину. «Я назначен всем этим руководить», — был его ответ. А дальнейшие события развернулись совсем уж стремительно. Среди этого всего бедлама обнаружился и Аббас. Он тоже руководил строительством. Император Уильям хотел показать жителям нашей соседней империи, что можно соединить две культуры. Две империи подписали документ о дружбе, и теперь решались остальные мелкие вопросы. Послами были назначены Аббас, и кто бы сомневался, «Герцог. И когда успели эти двое спеться?» Я так и не поняла, зачем, но меня тоже включили в состав, чтобы могла внести свои предложения по поводу гостиницы и прилегающих к ней строений. Также мне удалось побывать в империи Харадж. Как я и предполагала, она была копией наших восточных стран. И пока Уильям Аббас и его брат, который оказался правителем, обсуждали сотрудничество между собой... Я оставалась наедине с герцогом. Приходилось. Но меня не покидало стойкое ощущение, что все это подстраивали. Только доказательств у меня не было. Все выглядело случайностью. Я сама не заметила, как мы с герцогом общались ровно и спокойно. И в его компании мне не было неуютно. Наоборот, хотелось слушать и слушать его истории. Так мы прогулялись с ним по рынку хараджа, накупив специи. Максимилиан терпеливо ходил за мной и таскал все то, что я скупала. Также мне приходилось кормить его с руки, когда я останавливалась у прилавка со сладостями. Ему тоже хотелось попробовать то же самое, что отщипывала себе я перед покупкой. И все это выглядело так естественно, словно так и должно было быть. Но мне не давало покоя еще множество вопросов. И я решилась на один из них, когда мы сидели на открытом балконе во дворце Шахзада. «Как же ваша должность?» — взглянув в глаза мужчине, поинтересовалась я. Герцог даже не напрягся и не изменился в лице. Наоборот, казалось, что он был рад таким изменениям в своей жизни. Теперь я все чаще замечала улыбку на его лице. «Вас так интересует моя жизнь, Несса. Герцог обращался ко мне только по земному имени. Я немного смутилась, но выдержала взгляд Максимельяна. Ведь в моей памяти все еще были свежи воспоминания о нашем поцелуе. И немного даже расстраивало, что герцог больше не предпринял попыток ухаживать за мной или добиваться. «Не то чтобы...» «Но вы достигли таких высот и так легко отказались от всего», — немного смутилась я. На то были веские причины. Услышала ответ, и герцог всё своё внимание обратил на блюдо перед ним. В тот же вечер мы вернулись в моё имение. Герцог напросился проводить меня до дома. Я не стала отказываться. С некоторых пор мне не хотелось расставаться с ним. Но возле крыльца герцог остановил меня. Я должен был предупредить заранее но не был уверен, что у меня все удастся», — начал он немного скомканно. «Внутри вас ждет сюрприз», — кивнув в сторону дома, произнес он, и я тут же ринулась внутрь. «Отец!» — вырвалось у меня, стоило мне увидеть барона Веревского. Мужчина кинулся ко мне и обнял. «Мне все известно, милая. Его светлость обо всем не поведал», — бросил он взгляд за мою спину. «Но от этого ничего не изменилось. Ты всё ещё моя дочь», — заглядывая мне в глаза и сжимая ладони, произнёс отец Иниты, «Ты всегда можешь рассчитывать на меня». Поговорить нам не дали возможности. <кхем> «Я понимаю, что вам есть что обсудить, но перед тем, как оставлю вас наедине, хотел бы задать пару вопросов и получить на них ответы». Нам пришлось обернуться в сторону герцога. Ваша милость, я прошу вас разрешения ухаживать за вашей дочерью, и, не дав времени нам с бароном опомниться, взглянул на меня. «Инесса, согласишься ли ты пойти со мной на настоящее свидание? За это время я понял, что был полным идиотом и могу с уверенностью сказать, что влюбился в тебя». Под внимательным взглядом герцога я даже задержала дыхание. На меня смотрели две пары глаз. Я услышала, как умилился барон, глядя на нас, пока обдумывала ответ. Не хотелось показывать свою нетерпимость, поэтому тянуло время, не разрывая контакта с Максимилианом. Пусть немного помучается, но не выдержала, наблюдая за сменой эмоций на лице мужчины, и выпалила «Я согласна». «Ну а что? Второго шанса заслуживает каждый? Ведь я сама получила его от богини. Так почему я должна лишать его герцога? Любви покорны все, порой даже заносчивые аристократы».